Башмаки. Купили деду башмаки всего за сотни три. Хотел он тут же их обуться, жена же, не дури. Твои, что носишь ты сейчас, вполне еще сойдут. Вот будет служба, и тогда ты в новых тут как тут. Обидно было старику. Давно он не носил таких удобных башмаков, которые купил. Жена стояла на своём, и об одном всё речь. Покупки надо сохранить и лучше поберечь. Пришли домой, нелёгким был после похода в путь. Пока согрелся вкусный борщ, прилёг дед отдохнуть. Прилёг и помер в тот же миг. Видать, его судьба. Не можем мы предугадать, когда придёт беда. Похоронили старика. Дань Богу отдана, но башмаки ему надеть супруга не дала. Они же новые совсем, чего им пропадать? Их можно выгодно легко кому-нибудь продать. Но по ночам, как в страшном сне, стал появляться дед, корил за жадность, нелюбовь, и горький слал «привет». Я тут совсем-совсем босой, мне некому помочь. Ходить мне трудно по камням, и боль терпеть не в мочь. Прошу, пришли мне башмаки, которые купил. Соседка скоро к нам придет, её я попросил. Случилось так, как он сказал. Соседка померла, и передали башмаки с ней. Вот такие дела. И вновь приснился ночью дед, веселый, небосой, за башмаки благодарил и был самим собой. «Любите жизнь, живите здесь, сегодня и сейчас, дарите вы свою любовь, заботу, каждый час». Не оставляйте на потом наряды и мечты, счастливой сделай свою жизнь, и это можешь ты. И если хочешь, достигай, и пусть исчезнет страх, люби, твори и созидай, ведь все в твоих руках.